Глава 10. Июнь-июль 1940 года. «Вот не имется капиталистам», – процедил я, когда узнал тему нового собрания Политбюро. «Естественно, что удар американцев и убийство МАО не могло пройти мимо наших интересов. И в зал Кремля, где обычно заседало Политбюро, я шел не как на работу, что было в последний год» а испытывая вполне обоснованное чувство грядущих неприятностей. Зал собраний Политбюро заполнил густой табачный дым. Отблески света от ламп причудливо освещали стены и тяжелые столы, создавая атмосферу мрачности и напряженности. Молчаливые члены Политбюро рассеялись полукругом, прислушиваясь к словам наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова. «Товарищи, ситуация складывается весьма неприятная», – низким голосом заговорил он, осторожно выбирая слова. Недавно случившаяся трагедия в Китае, ликвидация Мао Цзэдуна ударом баллистической ракеты, привела к массовым беспорядкам и нестабильности. Гоминьдановский генерал Чан Кайши воспользовался ситуацией и нанес контрудар оттеснив китайскую армию почти на 200 километров вглубь континента. После слов главного дипломата СССР раздались удивленные восклицания и гневные замечания. Нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов громко хлопнул ладонью по столу. «Надо срочно предпринимать меры! Наши позиции в Китае сильно пошатнулись. Не ответим, пострадает и наш международный авторитет!» Иосиф Виссарионович задумчиво посмотрел на седоватого Литвинова. — Ясно. Соглашусь с товарищем Ворошиловым. Надо усилить присутствие в регионе. — Но у нас есть еще одна проблема, товарищ Сталин. Ворошилов посмотрел на меня, как через прицел. — Товарищ Огнев, почему, скажите, мы были не способны отразить удар по китайцам? Может, стоит пересмотреть приоритеты в ракетных программах? Напряжение повисло в воздухе. Я почувствовал, как кострый взгляд Климента Ефремовича впивается в меня, чуть ли не физически прожигая насквозь. Министр обороны демонстративно поднял руку, указывая на меня. «Мне доложили, что никакой защиты от американских ракет у нас нет. А когда будет?» «И вообще, товарищ, курирующий ракетную программу», с издевкой продолжил он. «Расскажите, мы вообще сможем когда-нибудь защититься от повторения подобной акции?» Я откашлялся, стараясь сохранять спокойствие. «Технически прорыв возможен не ранее следующего года, Климент Ефремович, о чем я уже докладывал товарищу Сталину. Пока успехи в защите от баллистических ракет оставляют желать лучшего». Ворошилов резко поднялся, покраснев от раздражения. Но ну, значит, пора решать кардинально! Или сворачивайте вашу глупую космическую программу, или дайте команду бросить все силы на создание противоракетной обороны!» «Нельзя допустить, чтобы враг беспрепятственно бомбил наши войска и союзников!» Зал загудел одобрением. Голоса членов политбюро поддержали предложение Ворошилова. Даже осторожный Андрей Андреевич Жданов поддержал идею, отметив, что нельзя терять преимущества в нашем ракетном вооружении. Не получив контроля над ракетами, Ворошилов удачно воспользовался атакой американцев. После такого аргумента даже товарищ Сталин не может возражать. Да и не хочет, судя по всему. Негромким, но твердым голосом он обратился ко мне. «Значит, задача ясна. Проследите лично, товарищ Огнев, чтобы работы по противоракетной обороне получили максимальный приоритет. Оцените, насколько можно ускорить реализацию программы и ускорьте разработку атомной бомбы. Иначе потеряем инициативу в мировой борьбе». Присутствующие зашептались, обсуждая решение. Я вышел из зала с чувством проигрыша. Как будто я и сам не понимаю, что значит противоракетная система для безопасности нашей страны. Но Ворошилов все повернул так, словно это он главный родитель о безопасности СССР. А я так в игрушке с космосом балуюсь. Но ничего не поделаешь. Теперь предстоит тяжелая борьба за выполнение поставленных задач. Однако космос я им не дам полностью задушить, как это случилось совсем недавно, иначе это будет иметь непоправимые последствия для нашей страны. Вечер опускался на московские улицы, окрашивая Кремль мягкими красками заката. Возвращаясь домой с тяжелого заседания политбюро, я ощущал тяжесть ответственности, нависшую надо мной. Внутри кипели противоречивые чувства. Злость на плетущих интриги вокруг ракетного направления Ворошилова с это ведь очередной их ход, чтобы отнять у меня кураторство отрасли. Желание оправдать доверие Сталина и в то же время нежелание приносить в жертву личные планы. И сейчас я говорю не только про космос. Домой я решил вернуться пешком, чтобы немного проветриться после душного и накуренного зала и тяжелого в эмоциональном плане совещания. Шагая знакомыми переулками, пытался отогнать мысли о работе, но тут же в памяти всплывали недавние разговоры с Людой об отпуске. Вот и сейчас она встретила меня у двери, нежно улыбаясь. Но первым ее вопросом стал наболевший об отдыхе. «Привет, устал. Так может, мы, наконец, поедем отдыхать в Одессу? Ты обещал нам отдых после съезда партии. Леша Сыры и каждый день у меня спрашивают, когда поедем, а что мне им отвечать? Уже две недели прошло, а мы все торчим в Москве». Ее слова больно кольнули мое сердце. «Действительно, собирался устроить семейную поездку, отвлечь жену и детей от повседневных забот». Насладиться теплом южных пляжей и свежестью морского бриза. Но теперь... Любимая, понимаю твое разочарование, признался я искренне, взяв ее за руки. Но сейчас совершенно невозможно оставить Москву. Получил срочную задачу от Политбюро ускорить работы по противоракетной обороне и развитию атомной бомбы. Задача неотложная, жизненно необходимая стране. Люда нахмурилась, недовольная очередным нарушением семейного счастья. «Опять работа важнее семьи. Замечательно. Какой толк в нашем существовании, если все свободное время ты отдаешь каким-то абстрактным делам?» Ее раздражение усиливалось, грозя перейти в открытый скандал. «Эту поездку мы откладываем уже не первый месяц, и ее терпение подходило к концу». Стараясь успокоить любимую женщину, я предложил компромисс. «Люда, пожалуйста, пойми правильно. Можно организовать поездку для тебя и ребят, а я постараюсь присоединиться немного позже. Надеюсь, удастся выкроить несколько свободных дней. Как тебе такой вариант?» Ее губы сжались в тонкой линии протеста, но после короткого размышления она кивнула. «Ладно уж, поеду сама с детьми». Но ты все же постарайся выкроить в своем очень плотном графике хотя бы пару дней. Тебе тоже нужно отдыхать, иначе так и сгоришь на работе. Слова любимой вызвали глухую тоску и желание все бросить и поехать с ними. Но я знал, что поступаю верно. Необходимо спасти страну от угроз внешнего вмешательства, сохранить ее достоинство и престиж. А семейные радости подождут. Стоял поздний вечер, когда я добрался до просторного кабинета Сергея Павловича Королева. Конструктор встретил меня широким дружеским жестом, сияя неподдельным энтузиазмом. «Сергей, заходи скорее, у нас отличные новости!» «Готова к старту новая ракета, причем с тремя спутниками связи на борту новейшего типа!» «Еще неделю назад не верил, что такое возможно!» «А теперь вижу, скоро надежность повысится многократно!» Гордо похлопав рукой по стопке папок на столе, Королев указал на фотокарточку незнакомого молодого инженера, вклеенную в папку с личным делом. «Видишь этого парня? Михаил Янгель, инженер Харьковского авиазавода. Отличный парень, талантливый конструктор!» Написал мне после того, как увидел демонстрацию последней ракеты на съезде партии. Сказал, что хочет заниматься ракетами. Он же при нашей переписке дал несколько толковых идей по конструкции двигателей для ракет. Очень прошу тебя посодействовать его переводу сюда, в наше КБ. Я спокойно выслушал Королева, понимая его страсть и увлеченность делом. С искренним интересом ответил. Твое предложение принимается, Сергей Павлович. Я свяжусь с нужными людьми и договорюсь о переводе Янгеля, но сначала обсудим проблему, которая намного серьезнее наших успехов». Сделав небольшую паузу, продолжил. «Вчера получил срочный приказ от Политбюро необходимо ускорить разработку системы эффективной противоракетной обороны». Времени совсем нет, а если не справимся, боюсь, космическая программа окажется под угрозой закрытия. Королев опустил взгляд, понимая всю серьезность моих слов. Накануне успеха ему пришлось задуматься о судьбе любимого дела. Долгое молчание завершилось спокойным согласием. Согласен, Сергей, противоракетная защита — первостепенная задача. Но попробуем совместить оба направления, чтобы обезопасить страну и продолжить изучение космоса. Наш разговор о будущих перестановках в кадрах для увеличения эффективности работ по ПРО и изменения графика работ над другими проектами завершился глубокой ночью, оставив обоих с чувством облегчения и уверенности в способности справиться с любыми препятствиями.